Глава 6 Есть старая вальхальская поговорка, которую мне впервые довелось услышать во время моей службы с 12-м полевым артиллерийским полком. Первое назначение Каина, примерно 80 лет до описываемых здесь событий. И которая весьма справедливо доносит идею, что «всё всегда может стать ещё хуже». Действительно, временами меня посещает такое чувство, будто вся моя карьера была не более чем вещественным доказательством этой поговорки хотя она ни разу не оказалась настолько верны, как сейчас. Прошла почти неделя после нашего тайного военного совещания, и хотя никто из нас не был столь и чтобы обсуждать те же вопросы во время наших случайных встреч на территории схолы. было ясно, что все причастные к этой тайне становились всё более и более настороженными, как, впрочем, и я сам. Слухи продолжили просачиваться и кружить вокруг, население становилось всё более нервным, А мы ничего не могли поделать, кроме как постараться подготовить находящуюся на нашем попечении горстку зелёных юнцов к готовому разразиться шторму. Это может показаться странным, я полагаю, учитывая мою анекдотически раздутую репутацию. Конечно же, я мог запросто строевым шагом пройти во дворец губернатора и потребовать аудионцы, либо обрушиться на высшее командование СПО подобно гневу императора и заставить этих амбецилов воспринимать положение намного серьёзней, но осторожность не позволяла мне сделать ни того, ни другого». Если за беспорядками действительно стоял тайный заговор приспешников хаоса, окопавшихся среди правящей олигархии, то в высшей степени неразумно было бы дать им знать о моих подозрениях. В лучшем случае они постарались бы вставить палки в колёса всех наших полезных начинаний, противопоставив своё влияние нашему, а в худшем, могли перейти куда более прямолинейным действиям. Я был уже сыт по горло количеством покушений на свою жизнь и не испытывал ни малейшего желания отражать новое. «О, сестра!» произнес Роркинс, галантно склоняя голову при виде Ильианны, идущей к нам в сопровождении Браскера, произносившего в своём обычном педантичном тоне нудную тираду, начатую ещё за дверями комнаты отдыха для преподавателей. Тирада косалась прискорбного падения нравов среди послушников третьего курса. «Мы все хотели бы знать, присоединитесь ли вы к игре сегодня вечером. чего бы нет?» Сестра перехватила поудобнее стопку инфопланшотов, которую несла под мышкой и села за стол в то время, как Браскер остался стоять рядом, переминаясь ноги на ногу, подобно сервитору, озадаченному двумя противоречащими друг другу приказами. Спустя минуту он вежливо склонил голову, приветствуя нас, и переходя обратно к совершенно нехарактерному для него молчанию. «Снова в ваших апартаментах?» «Я полагаю, что на этот раз моя очередь», — ответил я. Мы принимали всю компанию по очереди, а едва ли не сверхъестественный талант Юргена добывать всё необходимое был гарантом того, что все будут хорошо накормлены. «Звучит неплохо», — согласилась Юлианна. «Я бы вызвалась и сама быть хозяйкой, но вы знаете, бывают языки совершенно без костей». Она ухмыльнулась Браскеру, который, впрочем, не сообразил, что камешек был в его огород. «В то же время, если вам подходит», — отозвался я. Обменявшись ещё несколькими ничего не незначащими фразами, Елена встала и вышла. Браскер последовал за ней, таким образом снова предоставив мне и Роркинсу наслаждаться поздним утренним рекафом, Мы ещё некоторое время поболтали, довольно рассеянно, поскольку мысли наши кружили вокруг гораздо более важных вопросов. А затем небольшое, но характерное замешательство у двери дало мне знать о том, что Юрген пренебрёк общим правилам, открывающим доступ в эти комнаты лишь преподавателям и строго ограниченному кругу обслуживающего персонала. «Всё в порядке». Успокоил я пожирателей чужого времени, что шумели и жестикулировали за спиной моего помощника. «Это со мной». Впрочем, мог бы не уточнять... Моего помощника было сложно не узнать, тем более, что он паразитировал на сколе всё то время, что её сам. Никому не удавалось игнорировать присутствие Юргена, даже с открытыми настижокнами. Мой помощник с кислым выражением лица протянул мне инфопланшет. «Сообщение для вас, сэр, помечено как личное». Он обвёл взглядом комнату, и в этом взгляде ясно читалось, что любой, кто встанет между ним и его долгом, заслуживает судьбы орка. «И срочно. Ясно. Благодарю вас». Приняв унивайн в планшет я ознакомился с содержанием. Через минуту я поднял взгляд, встретился глазами с Роркинсом и едва заметно кивнул. «Полагаю, мы теперь сможем устранить часть того досадного затруднения, которое вы упомянули после недавней нашей партии в Торо». Это было максимум того, что я мог сказать, будучи окружённым новострёнными ушами. Роркинс был достаточно сообразителен, чтобы понять это, и просто кивнул в ответ. «Рад слышать», — это звал Сеон. «Не слишком дурные вести, надеюсь». «Далеко от этого», — ответствовал я, ощущая смутное шевеление оптимизма. «Это приглашение на ужин». Учитывая все обстоятельства, я понимал, что обладаю достаточным авторитетом, дабы убедить визитера выделить мне аквилу и пилота. К моему приятному удивлению, пилотом оказался Спри, который немедленно подтвердил положительное впечатление, которое произвёл на меня во время нашего визита на горнодобывающую базу. Он сразу же занялся предполётным осмотром челнока, оставив меня и командора разговаривать на посадочном поле без риска быть услышанными. «Он хороший парень», — подтвердил визитер. «Лучший пилот во всей моей своре. И что ещё более важно, он достаточно умён для того, чтобы держать рат на замке, если ему указать на такую необходимость». Это свойство могло оказаться необходимым. Видите ли, я не был совершенно частен со своими соратниками по тайным планам, дав им знать лишь о том, что приглашён на ужин со знакомым капером. Эта новость всё равно облетела всю схолу, не пропустив ни одного закоулка, во многом благодаря Броскеру, который постарался оказаться достаточно близко, дабы подслушать мой изначальный диалог с Роркинсом. Но только Юрген и визитеры теперь спризнали о том, что я встречаюсь с капером на борту его собственного корабля. Чего не знал никто, кроме Юргена, так это того факта, что Арелиос был не просто торговцем. Он был одним из агентов Эмберли, собирающим для неё информацию с половины этого сегментума. Если кто-то в этом секторе знает по-настоящему, что же происходит, определённо это должен быть он. Конечно, его прибытие вряд ли стало простым совпадением, хотя в отслеживании эритиков было не совсем в специализации Эмберли, но я был уверен в том, что у неё имеются связи ворда и ретикус, которым она могла бы скинуть мои проблемы, узнав о них. Да, и ещё раз да. К сожалению, к тому времени, когда Инквизитор Курякин и его люди прибыли на место событий, пыль уже осела, в чём, конечно, нет его вины. Закончив предполётную подготовку, Спри мягко поднял нас в небо, забираясь на орбиту с такой лёгкостью, что даже Юрген не пожаловался бы, если б я взял его с собой. Должен признать, что приятное предвкушение владело мной при виде знакомых золотых шпилей могучего капера по имени Ненавидящий Корысть. Эмберли, я это знал, вряд ли находилась на борту. Она обычно предпочитала собственную яхту «Экстернус Экстерминатус», на которой порхала по всей галактике но даже слабая надежда встретить её вызвала весьма приятные переживания, захватившие меня настолько, что я почти забыл о прочих своих заботах. Деловой настрой вернулся ко мне лишь тогда, когда Аквилла миновала створки ангара, широко распахнутые толстенные пласты меди, украшенные филигранным золотым теснением, испри включил маневровый двигатель посадив челнок так нежно, будто он был не самый ветром пушинка-дуванчика. Аквилла замерла аккурат в центре круга, обозначенного десятком или около того палабных люминаторов. «Мой драгоценный Каин! Какое счастье вновь встретить вас!» Приветствовал меня Орелиус, когда я ступил на посадочный пандус. Я отметил, что трупные цвета его лице и орлиный нос были столь же впечатляющие, как и в первый раз, когда мы с ним встретились. Однако теперь волосы Капера были тронуты сединой, как впрочем и мои. А помимо этого новшества он обзавёлся внушающим почтение шрамом через правую щёку. Вкус в одежде не изменился. Орелиус был облачён в кроваво-красные чулки под ярко-жёлтым кителем, поверх которой была небрежно наброшено плетёная золотых нитей пелерина. «Арелиус взаимно ответил я, стараясь не показать разочарование очередным отсутствием Эмберли. Если не считать этого, я был совершенно искренен в своём комплименте, потому как находил общество Капера неизменно приятным, а его гостеприимство щедрым. Прошло уже значительное время с тех пор, как мы последний раз видели друг друга, поэтому, вышагивая бок о бок по громыхающей палубе, мы с удовольствием принялись болтать о наших приключениях. Однако мы оба были достаточно осторожны в том, чтобы не брякнуть лишнего до того момента, как окажемся в уединении капитанской каюты. Когда мы проходили мимо тяжёлых грузовых челноков, возвышающихся над аквилой, я вежливо, вопросительно приподнял бровь. Все эти машины несли вооружение и имели на своих корпусах следы недавней битвы. «Кто-то попросил вернуть деньги?» – спросил я. «Не в этот раз!» – это отозвался Орелиус, и чтобы он не собирался добавить к этому, слова потонули в топоте сапог по листам по лобе, когда личная охрана торговца выбежала сопровождать нас. Мне не раз доводилось побывать в бою с этими бойцами, и я знал, что не стоит обращать внимание на кричащие цвета их формы и уж тем более недооценивать их. По большей части это были ветераны Имперской гвардии, и многие обладали специальными навыками и умениями, весьма эффективными и смертоносными. Я кивнул при виде пары знакомых лиц, и хотя они были слишком хорошо вышкалены, чтобы показать это, они, несомненно, оценили мою обходительность». Как я не уставал твердить тем щенкам, которых пытался обтисать для комиссарской работы, солдатам лучше быть уверенными, что вы видите в них людей, а не пушечное мясо. Поверьте мне, когда вокруг начинают плясать лазерные всполохи, такая уверенность даёт вашей заднице шанс уцелеть. Мы вышли из ангара в устланный ковром коридор, где группки людей торопились по каким-то загадочным делам, которыми, казалось, постоянно был занят экипаж корабля, и где вдоль занавешанных гобеленами стен стояли мраморные бюсты на постаментах высоты мне по грудь. Лица этих изваяний были мне совершенно незнакомы. «С вами нет вашего подчинённого!» – заметил Орелиус. «Не в этот раз!» – отозвался я. «В данных обстоятельствах было правильнее оставить его на месте. Поскольку ситуация на Перле оставалась всё такой же шаткой, я желал, чтобы Юрген стал моими ушами и оповестил меня, если что-то начнёт затеваться. Роркинс и остальные, конечно, были неплохими союзниками, но я не мог заставить себя доверять ни одному из них так, как и доверял Юргену, или полагаться на то, что они в случае чего прикроют мою спину. За почти целый век совместных солдатских похождений доверие между мной и Юргеном стало совершенно уникальным. Кроме того, я знал, что Орелиус время от времени использует санкционированных псайкеров, и случись один такой вблизи Юргена, секрет моего помощника быстро перестал бы быть таковым. «Пожалуй, это и к лучшему», — согласился Орелиус, отступая в сторону и жестом приглашая меня в свои личные апартаменты. Они были богато обставлены и украшены именно так, как я и запомнил из предыдущих посещений. Каминно-красные гардины с вышитым фамильным гербом в значительной мере закрывали металлические переборки, позолоченные и отполированные так, что поверхность стен светилась собственным богатым светом, оставляя ощущение, что комната залита жутким мёдом. Говоря на частоту, я всегда находил подобную нарочутую роскошь вульгарной и был доволен, когда торговец прошёл без задержки через приёмные комнаты, тоже, видимо, предпочитая более уютные недра прячущегося за ними кабинета. Там он любил расслабиться, когда не требовалось производить впечатление на какого-нибудь аристократа за двор к галактике. Возможно, вы захотите немного позднее поговорить с Навигатором. В этом я, надо сказать, сомневался, потому что мне ещё не приходилось встречать ни одного представителя Нави Нобилити, не испытывая при этом с трудом подавляемого желания пристрелить его при первом же взгляде. Я знаю, что их нельзя назвать злом, и Империум вряд ли смог бы функционировать без них, Но любой, кто чувствовал себя в варпе как дома, был слишком близок к извечному врагу, чтобы мне это нравилось. Однако же я не стал заострить внимание на этом вопросе и просто кивнул Арелиосу.